Вероятно, рассуждение о словаре Шекспира связаны с выпущенным в 1874-1875 годах в Кенигсберге и многократно переиздававшимся словарем, подготовленным о шмидтом в годы жизни 1818-1886. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба. Вероятно, этноним связан с английским описанием путешествий по Африке в XVIII веке. Авторы этих описаний сообщали о характерном для племен, живущих в районе реки Нигер, культе божества Мумба-Юмба, которое наказывает женщин, не желающих признавать власть мужчин. Этнографы к подобного рода сообщениям относились весьма скептически, и с XIX века сочетание «Мумба-Юмба» используется в английском как обозначение объекта и атрибута непонятного, зачастую шарлатанского культа, невнятной или намеренно усложненной речи, да и вообще некой «тарабарщины». Так оно использовано, к примеру, и Т. Карлейлем в хрестоматийной работе «Французская революция», впервые переведенной на русский в 1907 году. Примерно тогда же термин вошел и в русскую юмористику. Конец примечаний. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Примечание. Великого многословного и могучего аллюзия на стихотворение в прозе «Русский язык» Тургенева. Конец примечания. Первое. Хамите. Второе. Хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменитое.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 Примечание. Мужеского пола так в рукописи, конец примечания. Четырнадцатое. У вас вся спина белая. Шутка. Пятнадцатое. Подумаешь. Шестнадцатое. Уля. Ласкательное окончание имен, например, Мишуля, Зинуля. Семнадцатое. Ого. Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.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 Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящей над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик с легкой курносостью и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком.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 Получал ее муж на заводе «Электролюстра». Такого завода в Москве не было, вероятно, аллюзия на первую и вторую фабрики электролампа, входившие в государственный электротехнический трест ГЭТ, конец примечания. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую элочка вела уже четыре года с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки. Щукинши, жены Щукина.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 Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее существо.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 легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа примечание американского миллиардера вандербилда вандербилван Вандербилд. «Железнодорожные короли» – одно из богатейших семейств в США, основу династического благосостояния которого заложил Корнелиус Вандербилд. Годы жизни 1794-1877. «Легкость покроя необыкновенная» – аллюзия на оставшую крылатой фразу из пьесы гоголя Ревизор» «Легкость в мыслях необыкновенная» – конец примечаний. «Это решило все».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 негодящейся домашней хозяйке Щукиной даже в подметке. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль». Примечание «Пора к кредиту» имеется в виду широко практиковавшиеся во второй половине 1920-х годов государственными и кооперативными торговыми учреждениями продажи рабочим и служащим товаров с рассрочкой платежа при условии предоставления гарантии предприятиями или учреждениями, где работали покупатели. Долгосрочный кредит получали обычно на полгода в объеме месячного заработка. Конец примечания.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 Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер элочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи. «Мрак!» И элочка с уважением посмотрела на Фиму собок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 Возможно, аллюзия на тогдашнюю полемику советских юристов о правомерности признания добровольного мужеложства преступлением. Конец примечания. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсоновьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» — Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик поизвозчичье. «От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина до свидания, дефективный». Примечание «до свидания, дефективный» беспризорных подростков и несовершеннолетних правонарушителей в 1920-е годы официально именовали «морально дефективными», и, вероятно, ирония Бендера относится к этому неуклюжему термину. «Конец примечания».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 Такие животные зоологам неизвестны. Вероятно, кстати, что шанхайские барсы – очередное напоминание читателю о ключевом для понимания романа событий «Шанхайском перевороте». Конец примечания. «Вы парнише что надо», – заметила элочка в результате первых минут знакомства. «Вас, конечно, удивит ранний визит незнакомого мужчины. Хо-хо, но я к вам по одному деликатному делу. Шутите».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 «Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечка. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькая позолоченная ситечка. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты.